Масло и джема при этом было употреблено весьма немало. Изрядно, можно сказать, употреблено. Посмеиваясь над собой, она надписала и расклеила по всему первому этажу бумажки с надписью «Снять с охраны». Полюбовалась на расцвеченный желтыми квадратиками дизайн и завалилась на диван с намерением предаться очередному этапу разгребания хлама». как называл эту умственную работу Павел Дюжин. Ей удалось за несколько дней упорного труда простить и отпустить и начальника, и саму себя. Но вот с гордыней предстояло повозиться как следует. Настя даже не ожидала, что этого замечательного греха в ней кажется так много. И у нее возникало ощущение, что она словно выгребает его из себя лопатой – А он все не кончается и не кончается. Она старательно вспоминала всю свою жизнь, выискивая обиды, когда ей казалось, что с ней обошлись не так, как она того заслуживала. Она же была такой хорошей, сделала все правильно, а ее не оценили, не похвалили. а иногда даже и ругали. Она вытаскивала на поверхность все ситуации, когда пыталась думать и решать за других, и настаивать на правильности своей точки зрения. С ужасом и отвращением вспоминала она, как мучилась подозрениями в адрес отчима, и как ненавидела себя за недоверие к близкому человеку, при этом ни словом не обмолвившись об этом Чистякову. Почему? Почему? Сейчас она уже не помнила этого отчетливо. Прошло несколько лет. Кажется, она была уверена, что он не поймет ее страданий. Или боялась упасть в его глазах, не хотела выглядеть дурой, легко пошедшей на поводу у первого же подозрения. Одним словом, заранее за него решила, что и как он будет думать и чувствовать. Она же... такая умная, так хорошо изучила характер своего мужа и знает про него все заранее. И что же это, если не гордыня? Она матушка, она самая есть. Высказать себе все, попросить прощения у Лёшки, простить себя. На память пришла фраза из популярного фильма «Прости ты меня, дуру глупую! Настя невольно улыбнулась, и на ближайшие несколько часов это оказалось последним мгновением легкой и теплой радости. С дивана ее поднял телефонный звонок. «Доченька!» — послышался уверенный голос матери. «Я устроила тебе консультацию очень хорошего врача. Тебе нужно быть у него сегодня с четырех до пяти. Он будет ждать. Запиши адрес». «Какого врача? Зачем?» — растерялась Настя. «Как это? Зачем?» «У тебя так долго не проходят боли, и ваши врачи в госпитале не знали, почему. Значит, нужно показаться специалисту, который в этом разбирается. Это очень хороший врач. Я попросила...» Далее следовал длинный перечень знакомых, через которых матери удалось договориться о консультации. «Сегодня с четырех до пяти. Мам, да у меня все в порядке». Настя еще пыталась сопротивляться, хотя умом понимала всю бесполезность этой затеи. С чего ты взяла, что у меня боль не проходит?» «Она проходит, честное слово!» «Ты никогда не говоришь мне правду. Я тебя знаю», — безапелляционно заявила мать. «Ты же никогда не пожалуешься. У тебя всегда все в порядке. А я видела, как ты мучилась, когда в госпитале лежала. Если бы с ногой все было в порядке, ты бы ходила гораздо лучше». «Но я же за городом. Как я буду добираться?» «Попроси Алешу. Пусть приедет и отвезет тебя. Он работает».